Глава 9 И вновь Артур проснулся от шелеста голосов, говорящих на непонятном ему языке. И вновь во всем теле легкая сила, а в голове ясность. «День сурка какой-то!» — буркнул парень и повернулся на бок. Тая сидела на диване, поджав ноги, и о чем-то оживленно беседовала со смутно знакомой женщиной. «Ах, да!» Ее ему представили. Это была какая-то там дальняя кузина. И да, она не была ни Тифлингом, ни Алю, ни иринией. Да и вообще никак не относилась к этой биологической ветке. Кожа насыщенного темно-синего цвета, белые глаза без радужки и зрачков. В остальном, вроде бы обычный гуманоид. Даже крыльев с хвостом не наблюдалось. Услышав его ворчание, Тая сразу свернула разговор и, проводив кузину, присела рядом с Артуром. «Ты как?» «Твой прадед схватил меня и...» «Что это было?» «Не знаю. Серьезно. Сейчас придет прадед и все объяснит. Он обещал». «А предупредить?» «Прадед всегда такой. Себе на уме немногословный, но поверь». Он не стал бы тебе вредить. Ты принес очень много пользы нашему дому. Случайно, не желая того, но принес. Да и...» Потупилась Тая. «Зачем ему убивать мужа своей правнучки?» «Мужа?» В свое время было заключено брачное соглашение и оформлено по всем правилам. Это магическое соглашение. «Ты оспорил права моего жениха и победил в честном бою. Заявил права на меня и подтвердил их. Поднес дар дому, который перекрыл дар жениха. Получил благословение ближайшего родича, бабушки. И подтвердил свои намерения при свидетелях. Магическое соглашение выполнено. Так что эта штука...» Показала она золотой браслет на своей левой руке. «Теперь у нас будет пожизненно». Артур взглянул на свою руку. «Так и есть. Там тоже красовалась аналогичная побрякушка. И она выглядела так, словно ее отлили прямо на руке. Ни швов, ни застежек, ни снять, ни надеть. Ну или еще малышу надели, до да с тех пор и не снимали. Ты разочарован? Я? Нет. Но это так неожиданно. Почему ты не предупредила?» «Я запретил!» Прогудел голос гол-нумера где-то совсем рядом. Ребята повернулись на звук и увидели это чудовище, стоящее подле их кровати. Он быстрым движением чиркнул Артура когтем по лицу, попробовал кровь на вкус и удовлетворенно улыбнулся. Если, конечно, этот оскал можно было назвать улыбкой. «Что это было? Что ты с ним делал?» Сразу оживилась тая. Ты обещал рассказать. Кром проклял гнилой вечностью. Я снял. Ох, — выдала девушка. Что? Страшное проклятие. Ты бы медленно сгнил, испытывая жуткие мучения. С тебя бы отвалилась вся плоть, оголив все еще живой и страдающий скелет. Как в мертвом городе? «Иначе», — прогудел прадед, — «но похоже». Парень от этой новости как-то напрягся. Хороший же сюрприз ему этот дохлый уродец устроил, а ведь он и вправду пообещал тогда показать, как им тут живется. И тут перед его лицом вновь возник коготь чудовище. Только в этот раз на нем был надет какой-то перстень серебристого металла с красивым камнем кроваво-красного цвета. Это твое. Возвращаю. Мое? Я первый раз вижу это кольцо. Ты не помнишь. Заблокирована память, это твое. Не понимаю. Была сделка. Погана, но выгодно! — Заказчика не люблю, но очень выгодно. Выполнил. Теперь месть. — Не стоит принуждать демонов к тому, что они не хотят делать, — пояснил Тая Артуру. — Это может очень плохо кончиться. И да, не обращай внимания. Прадед не любит ваш язык и говорит на нем плохо. — Ясно, — кивнул парень. — А в чем суть мести? Сделка требовала убить, но оставить живым мальчика. Ты был убит, но остался жив. Прадед, ты уверен? Как-то напряглась Тая. Я ведь его нашла в дальнем мире. Я делал твой амулет. Он вел в корио. Ты сволочь! Закричала на него Тая, вскочив на постели и стараясь заглянуть ему в глаза. «Я знаю», — ответил гол-нумер и оскалился кошмарной улыбкой. «Милая, пояснишь?» — спросил Артур. «Погоди, я...» «Сама не вполне понимаю», — ответила девушка, а потом обратилась к прадеду и задала несколько вопросов на птичьем языке. Тот, важно, кивнул, отвечая сразу на все вопросы разума. Тая выдохнула и, повернувшись к Артуру, стала повествовать. «В общем, так. У деда есть... М -м -м -м, не знаю, как объяснить. Помнишь, ты рассказывал про сон, в котором оказывался в какой-то комнате, где светильники горели синим огнем? Это не выдумка. Это настоящее место. Мы называем их «Крио». Они есть у богов и всех достаточно сильных магов. Это что-то вроде личного мира. Иной размером с эту комнату, а у сильных богов бывают целые континенты. Примерно понятно? Да, виртуальное пространство. Э, возможно. Но называй лучше Крио. Ну ладно, так вот. Прадед говорит, что он заблокировал тебе память после похищения, убив твою личность. Обычно требование убить, но оставить жить подразумевает создание нежити, живого скелета или зомби. Но дед придумал иной способ, который магическая клятва приняла, закрыв сделку. Тебя посадили в Крио, где ты и вырос. Погоди. А как же мои воспоминания? Я ведь помню, как жил в своем мире. Я помню своих родителей, и друзей. Это не твои воспоминания. Азимары помогли. Дополнил правнучку гол-нумер. «Оу! В общем, тебе в голову передавали воспоминания какого-то парня из очень далекого мира». «Да!» — подтвердил прадед. «Нет! Но этого быть не может! Бред же!» Покачал головой Артур и, встав с постели, прошелся по залу. А потом остановился и заявил. «Я не верю!» «Действительно», — согласилась Тая. «Звучит все очень странно». «Докажу! Иди сюда!» — прогудело чудовище. Парень сглотнул комок, подступивший к горлу, но подошел. Гол-нумер положил ему на голову свою лапу, и у Артура вдруг перед глазами стали появляться образы. Вот его хлопают по попе в первые секунды после родов. Вот кормит грудью какая-то незнакомая эльфийка. И ласково так смотрят на него с любовью. Какие-то фрагменты раннего детства, обкаканные пеленки, беготня по каким-то комнаткам от уставшей, но женщины, какие-то лица, целый калейдоскоп, маленький лохматый песик Уволин, с которым он играет, и так далее, и тому подобное. А потом появляется гул Нумерон. Кровь, страх, слезы. И вот огромная лапа с когтями опускается на голову в светловолосому парнишке лет шести, может, семи, ему. Он абсолютно уверен, что это он и есть, да и похож только худой, испуганный, зареванный, с размазанной кровью по лицу. А дальше боль и темнота. Демон убрал руку с головы Артура. Что это было?» — воскликнул он. «Ты тот, кто умер». «Емко! И что мне делать с этим кольцом?» «Носи!» «Зачем?» «Это месть!» — сказал демон, развернулся и медленно пошел к выходу. «Нет!» — покачал головой Артур. «Не то! Зачем ты это сделал?» «Зачем мне мстить, тварь? Я-то что тебе сделал? Умер и умер!» «Милый», — как можно более нежно произнесла Тая, — «вся моя жизнь! Вся! Она вся выдумка! Ее прожил кто-то другой! Проклятье, тварь! Зачем мстить мне?» Стоящая в дверях Ориента прекратила эту зарождающуюся истерику одним движением руки. Артур закрыл глаза, заснул, и если бы не новоприобретенная супруга, неплохо бы приложился головой о каменный пол. Вошел крупный демон, легко поднял парня и положил на постель. Вышел. И все это время Тая играла в гляделки с бабушкой. Та выдерживала на напор внучки без малейшего напряжения и с полным умиротворением на лице. «Ба, зачем?» «Успокоиться!» «Будет благодарен!» «Он домой хочет!» «А теперь что? Зачем вы так?» «Хотели свести с ума?» «Тогда зачем браслеты надели?» «Или вы так мне мстите за то, что ослушалась?» «Не говори глупостей!» Он много сделал для нашего дома. Мы сделали много для него. Но он пока этого еще не осознал. Присматривай за ним. Сказала Ариенна и вышла. Атая легла рядом с Артуром и задумалась. Все это было очень странно. И желание деда завершить брачный ритуал, а не прервать. И вот эта сценка с необычным подарком. Подумать только. Уму непостижимо. О печати, о, -о, о! Он поставил и ей и Артуру такие печати, что проще убить, чем взломать их и получить доступ к воспоминаниям или ментальному контролю. Прадед, очевидно, затеял какую-то игру, но какую? Та этого понять не могла. Ни настоящего имени Артура, ни того, кто его настоящие родители, он не сообщил. Конечно, оставался очень узнаваемый перстень, но тот был лишен фамильных знаков.